удивление лишь ненадолго отвлекло его от дела. Его охотничий инстинкт тут же проявил себя. Волки первыми лежали на его пути, и он поднял ружье, чтобы послать пулю в голову казану. Вдруг Куэймин судорожно схватил Анри за руку, изумленно глядя перед собой. Он заметил на шее казана, утыканный стальными гвоздями о ш е й н и к Стой! — закричал он. — Это не волк, это собака. Анри д опустил ружье, удивленно разглядывая ошейник, а Уэймин уже смотрел на серую волчицу. Повернувшись к людям, она рычала. Белые клыки ее угрожали врагам, которых она не могла видеть. Там, где должны были находиться глаза, росла серая шерсть. Уэймин не мог удержать восклицание. — Смотри! — крикнул он. — Смотри! Неужели... Первый — это дикий пес. Он перебежал к волкам, — проговорил Анри. д А другой — настоящий волк. И к тому же слепой, — еле смог проговорить у э й м е н Кимхи! — поддакнул Анри д от изумления, переходя на свой родной язык. Он было снова поднял ружье, но у э й м е н решительно положил руку на ствол. — Не убивай их, а н д р е й сказал он. Отдай их мне, живых. Прикинь стоимость рыси, которую они попортили. Прибавь к этому премию за убитых волков, и я оплачу все. Живые, они представляют для меня большую ценность. Подумать только, собака и слепая волчица. Он все еще придерживал ружье, а н д р е й а тот уставился на ученого-зоолога, словно никак не мог взять в толк, о чем это он говорит. Глаза у э й м н а горели. Он был сильно взволнован. Собака и слепая волчица, вот так пара, снова и снова повторял он. Это великолепно, а н д р е й Когда выйдет моя книга, станут говорить, что я преувеличил. «Но у меня будут доказательства. Я сделаю десятка-два фотографий. Сейчас же, прежде чем ты убьешь рысь, а собаку и волчицу я оставлю жить у себя. Анри, д я заплачу тебе сотню долларов за эту пару. Согласен, по рукам». а н д р е й кивнул. Он держал ружье на готове, пока Уэймен доставал фотокамеру. щ е л к а н и е аппарата было встречено лязганьем клыков и рыси, и волчицы. Казан же лежал смирно, не от страха, а потому что по-прежнему признавал над собой власть человека. Закончив снимать, у э й м е н подошел к казану совсем близко и заговорил с ним. Заговорил даже ласковее, чем тот мужчина, который жил вместе с Джоанной и ее ребенком в покинутой теперь хижине.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 у э й м е н занес это имя в свой дневник. С этого дня у э й м е н часто оставался возле хижины, пока Анри уходил осматривать свои капканы. Уже на третий день Уэймин осмелился просунуть руку между деревянными прутьями клетки и дотронуться до казана. А еще через день казан принял из его рук кусок сырой оленины.